Что касается ее, то она его боготворила. На этот счет сомнений нет. Старая госпожа Швейгарт, урожденная Баркель, при первом взгляде на нее сразу видно, что она не имеет отношения ни к Яйцу, ни к Честертону, откровенно призналась, что она не очень-то жаловала своего зятя, а также сестру после их свадьбы. Ей было бы гораздо приятнее, если бы сестра вышла замуж за поэта, художника, скульптора или, на худой конец, архитектора, Прямо Швейгард не сказала, что Груйтен казался ей слишком простым. Эту мысль она выразила в косвенной форме. Он был недостаточно тонкий. На вопрос о Лене она ответила всего лишь двумя краткими словечками «ну да». И, несмотря на настоятельные просьбы расшифровать это междометие, так осталось при своем «ну да». Зато Генриха она сразу похвалила как истинного Баркеля. Даже то обстоятельство, что смерть ее сына Эрхарда оказалась фактически на совести Генриха, по собственному почину Эрхард никогда бы этого не сделал, не уменьшило симпатию госпожи Швейгерт к Генриху. Она назвала его экстремистом, настоящим экстремистом, но зато одаренным мальчиком, почти гениальным. У автора появилось странное чувство, и ему показалось, будто Швейгерт не очень-то огорчена ранней смертью сына, Она отделалась общими фразами «роковые времена», «роковые судьбы», но потом высказала весьма любопытную мысль и о своем сыне, и о Генрихе, который, впрочем, нуждается во множестве оговорок и исторических поправок. Вот дословно, что она сказала. «Казалось, будто они пали смертью храбрых под Лангемарком». И если представить себе, с одной стороны, проблемы Лангемарка, вернее, мифа о Лангемарке, а с другой разницу между четырнадцатым годом и сороковым, и вдобавок примерно четыре десятка сложных и ложных теорий на этот счет, которые не стоит здесь перечислять, читатель, быть может, поймет, что автор распрощался с госпожой Швейгер твежливо, но холодно. Распрощался, впрочем, не навсегда. Позже через свидетеля Хойзер он узнает кое-какие подробности о загадочном для него до той поры супруге госпожи Швейгерт. Оказалось, что супруг был тяжело ранен под Лангемарком. Три года пролежал в госпитале, он был просто весь изрешечен, Хойзер, и в 1919 году женился на ухаживавшей за ним в порядке благотворительности Ирэнни Баркель, В этом браке и был рожден сын Эрхард. Однако сам господин Швейгерт стал морфинистом и так отчаянно исхудал, что буквально с трудом находил местечко, куда можно было всадить очередной шприц — Хойзер. Уже в 23 третьем он умер в возрасте 27 лет и в графе профессии до последнего дня писал студент. Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что госпожа Швейгерт — натура необычайно утонченная, Втайне мечтала о том, чтобы муж ее пал смертью храбрых под Лангемарком. Позже она стала маклером по продаже земельных участков и тем зарабатывала себе на жизнь. С 1933 года дела Груйтона идут в гору. Сперва его благосостояние растет постепенно, но, начиная с 1935 года, взлетает круто вверх, а с 1937 года еще круче. Согласно показаниям его бывших сотрудников и некоторых экспертов, он заработал на западном Вале неслыханно, просто фантастически. Однако, по словам Хойзера, он уже в 1935 году переманил к себе за бешеные деньги чуть ли не всех самых наилучших специалистов по укреплениям и бункерам. Переманил задолго до того, как сумел пустить их в дело. Мы все время жили на кредиты, и когда я вспоминаю об их размерах, у меня и сейчас голова кружится. Весь фокус заключался в том, что Груйтон сделал ставку на так называемый комплекс Можино, который, по его мнению, имели все государственные мужи. Даже после того, как миф о Можино развеется в дым, они не избавятся от этого комплекса. Слова Груйтона, процитированные Хойзером. Этот комплекс останется у них надолго, может быть, навсегда. Только у русских его нет. Для этого у них слишком протяженные границы. Им этот комплекс иметь нельзя. Не знаю уж, к счастью или к несчастью. Поживем и Во всяком случае, у Гитлера комплекс «Можино» есть, хотя он и проповедует маневренную войну и даже ведет ее.